пополняли ряды как неофициальной личной охраны «Варяга», так и официальной службы безопасности концерна госнабооружений. Кроме того, «Варяг» создал также частное охранное предприятие для легализации некоторых видов разведывательной деятельности. Полковник Чижевский руководил всеми этими тремя структурами, хотя по документам числился неработающим. Надо сказать, что на новой работе его бывшие коллеги по КГБ «Игру» деньги получали не даром. Новых людей брали только при реальном расширении круга задач, выполняемых этой личной разведкой Варяга. И бывшие офицеры едва ставыв в согласии на предложение Чижевского, тут же входили в колею привычных тайных операций. Сейчас перед службой Чижевского стояла основная задача полностью исключить всякую возможность новых покушений на Владислава Игнатова и проследить связь алкаша Патрикеева через фирму «Графика Т» с Колей Радчинг. Николай Валерьянович прекрасно понимал, что проверка местности вдоль дороги на даче Варяга – является лишь вспомогательным мероприятием и подлинную безопасность может обеспечить лишь уничтожение врага. Действия, направленные к этой цели, шли своим чередом. Главный противник заботен, по-прежнему был опасен, хотя пока никак себя не проявлял. Колян тот вообще куда-то сгинул. Но хитрый полковник все же добился важного успеха. Ниточка, которую невольно дал ему Патрикеев, привела его к многопрофильной фирме «Стикс», чей офис располагался в офисной высотке на Новом Арбате. Тройка бывших военных разведчиков ни на час не прекращала свою работу. Никто из них не вызвался произвести Дальний выстрел, но, учитывая важность акций, зачистку исходной позиции и прилегающей территории Чижевский возложил именно на них. Абрамов, свернув в тенистый переулок, подошел к подъезду огромного семиэтажного жилого дома, построенного еще до революции, огляделся и вошел в подъезд. В противоположном конце переулка он успел заметить знакомую фигуру Лебедева, гуляющей походкой приближавшегося к тому же подъезду. Кармана Абрамова оттягивали связка отмычек и кастет. Майор был готов к нежелательной встрече, поскольку и облюбованная разведчиками площадка на крыше и чердак носили следы чьих-то регулярных посещений. Накануне Усманов подошел к подметавшей переулок Дворничихе и, представившись милиционером, сообщил, что расследует несколько случаев грабежей, совершенных явно одной шайкой. В ходе разговора капитан по легкому акценту и по внешности определил, что Дворничиха — татарка, и тут же перешел к на не совсем еще забытый язык предков. Женщина, недавно переехавшая в столицу из Казани и скучавшая по родной речи, тут же оживилась и затрещала, как пулемет. Капитан уже и сам был не рад, что применил такой способ вхождения в доверие, так как добрую половину того, что говорила дворничиха, он не понимал. Тут, в центре, в коммуналках, кто только не живет, рассказывала женщина. Коренные-то москвичи либо вымерли, либо выехали на окраины в отдельные квартиры, а в коммуналке заселилась всякая лимита. Капитан усмехнулся, словно лимита в массиве татарской речи прозвучала довольно забавно. А женщина продолжала. Жильцы верхних этажей видели, что какие-то люди проходят на чердак. Но участковый пришел, а там замок висит. Он его подергал, сказал, что все в порядке и ушел.